Глава 24 У вас есть дети? Сама не знаю, зачем спросила об этом. Мне вдруг стало очень любопытно, сможет ли он понять меня как родитель. Сын, к моему удивлению, Агрест кивнул. Я не видела здесь принца. Думаю, ребенок не смог бы удержаться от любопытства и посмотреть на женщину, пришедшую из такого мира. Если есть сын, значит, должна быть и жена. «Впрочем, это не обязательно». «Он учится магии в академии. Приезжает сюда только летом», — сухо сообщил король. «Ему тринадцать». «Моему одиннадцать», — прошептала в ответ и почувствовала, как мое сердце ушло в пятки. «Зачем проговорилась?» «Не знаю. Не могу объяснить рационально, но сердце подсказало, что именно так правильно». И сразу стало легче. Я смотрела в светлые глаза короля и не видела в них осуждения. Он пытался переварить новую информацию, пока мое сердце стучало одновременно в пятках и внизу живота. «Тогда многое становится понятным», — цокнул грест. «Вы скажете ему?» Не сдержавшись, я громко сглотнула слюну, накопившуюся во рту. Оказалось, что все это время я не дышала. Воздух с шумом наполнил легкие, которые уже начали гореть. Король задумался. Он еще не решил, что делать с этой информацией. Но я нутром чувствовала, теперь этот мужчина поможет мне вернуться. Советом, добрым словом, простым объяснением законов магии. Не знаю, как, но он поможет мне. «Почему вы сами не сказали? Зачем солгали?» Он посмотрел на меня с неодобрением. «Я не лгала», — оскорбилась я с вызовом, глядя на короля. «Вы спрашивали, есть ли у меня муж? О детях никто не поинтересовался». Король дёрнулся, словно я сделала ему подсечку. Теперь он смотрел на меня со смесью удивления и отвращения. «Вы родили ребенка вне брака?» — скривился Огрест, словно я прямо перед ним обрела себя помоями. «Почему? Я была в браке, но мы развелись», — спокойно пожала плечами. «Пусть и не думает, что я стесняюсь этого или стыжусь. Поколебать мое чувство собственного достоинства ему не удастся». «Развелись?» У монарха разве что волосы на голове дыбом мне встали. Не передать весь тот ужас, с которым он уставился на меня. «Виктория, что же такого вы натворили, что вас развели?» «Я?» «Почему-то мне хотелось смеяться. Я ничего не натворила. Он встретил другую. Да и я поняла, что мы не пара. Так и разошлись». «А ребенок «Не мог поверить Грест. У вас же есть сын». «Да, он живет со мной». Я невольно понизила голос и перешла на шепот. Говорить о Лёшке в стенах этого замка мне показалось небезопасным. «Отец отчисляет мне четверть своих доходов на содержание ребенка и видится с ним пару раз в месяц», — с сожалением вздохнула я. Увы, но после развода муж как будто потерял интерес к сыну. Сначала он приходил через день, затем только по выходным, а теперь и вовсе через неделю, да и то брал Лёшку лишь на прогулку». Он платит вам? Если бы я сказала, что у моего мужа три пары конечностей, то король был бы меньше удивлен. Ребенок живет с вами, и бывший муж еще и платит вам за содержание мальчика? С каждым словом его челюсть опускалась все ниже. Что это за мир, в котором царствуют женщины? От такой формулировки я опешила. Царствуем? Мы всего лишь добились равных с мужчинами прав. Смущенно ответила я. Только и всего? Ладно. «Об этом мы обязательно поговорим позднее». Агресту стоило больших усилий снова взять себя в руки и успокоиться. «Теперь я понимаю, вы хотите вернуться к своему ребенку, Но почему бы просто не попросить дракона перенести его сюда? Поверьте, он не откажет. Драконы чтят материнство. Разлучать мать и дитя по их понятиям — это кощунство». «Я не желаю, чтобы мой ребенок жил в вашем мире», вздохнула я, улыбаясь удивленному взгляду Агреста. Пусть без меня, но в цивилизации, где есть антибиотики, образование и водопровод. Это не обсуждается». «Вы самая сложная женщина из всех, которых я встречал в своей жизни», — покачал головой король. «Вы поможете?» — спросила я с надеждой, глядя на мужчину. «Как я могу помочь вам, когда вы сами плывете в расставленные для вас сети?» Он одарил меня тяжелым взглядом. «Предлагаете отказаться от сотрудничества с Рейном?» — усмехнулась я. «Я не смогу вернуть вас обратно», — король направился к выходу. «У меня внутри все оборвалось. Неужели я навсегда лишилась его поддержки?» «Но, несмотря на это, мы с вами сможем договориться», — обернувшись перед дверью, он послал мне обнадёживающую улыбку. «Потом, когда вы поймете, что я был прав». «Надеюсь, этого не случится. Максимум, на что хватило моей вежливости». Если король действительно окажется прав в своих предположениях, все мои надежды умрут, а с ними и я сама». «Случится», — обронил агресс на прощание и скрылся за дверью. Я вернулась в свои покои, полностью опустошённая. Отмахнуться от слов короля у меня не получится, но и принять их я тоже не могу. Отказаться от сотрудничества с драконом тогда, когда он предложил мне исполнить мечту? Никогда. Пора признать, что у меня просто нет выбора. Остается лишь плыть по течению. «А где Великий Дракон?» Выглянув за дверь, поинтересовалась я у стражи, которую выставил Рейн. «Занят делами», — сухо отозвался стражник. «Какими? Просто интересно, чем он занимается без куска плоти в руке?» «Не могу знать». Стражник даже не взглянул на меня. «Он находится в башне ритуалов. Если желаете, то могу проводить вас туда». У меня ёкнуло сердце. Ритуал? Он готовит все для отправки меня обратно на землю? Да от такой новости я готова была расцеловать стражника. Какой еще ритуал может готовить дракон? Только тот, который пообещал мне. Похоже, ему тоже не терпится избавиться от меня. В голове звучали слова Агреста о том, что драконы никогда не лгут. Пусть про матерь, которой все здесь поклоняются, поможет мне.